Матушка, Настасья Филатовна. А, кто, скажите, ваш хозяин? Я и забыл осведомиться. Ой, и этот туда же. Да что с вами поделалось? Точно сговорились. Парон тебе, что ли. Коллежский советник, почитай, бригадир, академик Михайло Васильевич. А, ладно. Спать пора. Винтон напугал. Ну да, да, да. Изумленный голос старой знакомицы подействовал на Василия Мировича успокаивающе. Он крепко заснул. Мир давно забытых картин охватил его. Ему грезились давние годы. Угрюмая Сибирь, украинский тихий хутор, старый заповедный лес и пчелы, бедности и горести, когда-то богатой и знатной, а потом гонимой судьбою разоренной семьи. Предок Мировича во время казни Гетмана Остраницы был в Варшаве. С другими пленными казацкими сотниками прибит гвоздями к смоленным доскам и сожжен медленным огнем. Его прадед Иван Мирович, переиславльский полковник, был бешеной храбрости человек. За него Гетман Мазепа выдал свою сестру Емелю. Разгромив Татару, Перекопа и Очакова, прадед возил в Москву пленников и пушки. Возвратясь оттуда с щедрыми царскими подарками, начал строить знаменитый Переяславский Покровский собор. Но вскоре скончался. Здесь, по его заказу, на большом запрестольном образе, весьма схоже был изображен Петр I. Возле него гетман Мазепа и духовенство. Поодаль дворянства дамы, народ и казацкое войско, а над всеми в облаках покров Эллинской Божьей Матери. Сын Ивана, Федор Мирович, после пленения шведами в 1706 году жил некоторое время в Стокгольме, затем в Турции, потом в Варшаве у Вишневецкого, где и умер. За его сношение с угнетенной родиной Петр I сослал его жену и сыновей в Сибирь, забрав все имущество в казну.